Я устала от собственного ребёнка. Она слишком многого требует, ей всегда всего мало. Я превратилась в какой-то конвейер, каждая часть совершенно второстепенна и нужна лишь для того, чтобы выполнять определённую работу. Когда дочь кричит, моя грудь наполняется молоком, молоко льётся само по себе, пачкает мне одежду. В зеркале я разглядываю свой живот, тёмный и сморщенный, точно засохший финик. Когда в комнату входит Делип, я прикрываю живот руками. Невозможно представить, о чём он думает, когда смотрит на меня. Я стараюсь по возможности не оставаться с ним наедине. Он в восторге от дочки и не выносит её криков. Я постоянно не высыпаюсь. Теперь я жалею о том, что потратила столько лет непонятно на что. Я могла бы как следует отдохнуть и сделать столько всего интересного, но вместо всего интересного делала то же, что делаю и теперь. Сижу дома, таращусь в стену. Я никогда не придавала значения хорошим манерам, но этот ребёнок не церемонится вообще ни с кем. Грубая, мелкая стервозина, как она есть. Вежливых пауз у нас не бывает. Быстро ли растут дети? Этим вопросом я задаюсь постоянно и мысленно отмечаю вехи взросления, до которых ещё далеко. Когда ребёнок начнёт ходить, когда он научится самостоятельно есть, самостоятельно мыться, когда у ребёнка начнётся своя жизнь, когда он уйдёт в большой мир? Бывают дни, когда во мне нарастает невероятная нежность, и я чувствую, что никогда её не отпущу, мою девочку. Малышка кажется такой крошечной и беззащитной. Дели был прав. Это чудо, что мы до сих пор её не убили. Она существует изо дня в день, от одного дня к другому. Её жизнь такая настойчивая, убедительная и в то же время такая хрупкая. Я всегда думала, что дети рождаются в мир родителей, но, может быть, и обратное тоже верно. Я вижу себя в своей дочери, словно через её рождение я обрела двойника. Иногда я обижаюсь, когда кто-то пытается мне помогать, когда кашта или свекровь купают малышку, когда деди любит качает её на руках, чтобы она перестала плакать. Меня возмущает, что никто не даёт моей маме подержать мою дочь, её внучку. Я настойчиво требую, чтобы маме тоже давали заботиться о малышке. Когда мне возражают, я жутко злюсь. Когда мама чуть не роняет малышку, я всё-таки уступаю. Свекровь испуганно глядит на Делипа. Вспоминая день родов, Я возмущаюсь, что пуповина была перерезана без моего разрешения. Меня никто не поставил в известность, мне никто не сказал о моих материнских правах. Я бы оставила пуповину подольше. Я где-то читала, что это полезно для здоровья ребёнка, как можно дольше сохранять связь с матерью уже после рождения. Малышка царапает себе лицо. Собравшись с духом, я стригу ей ногти. В первый раз у меня дрожат руки, меня бросает в холодный пот. Малышка спит. Я собираю обрезки ее ногтей. Они лежат у меня на ладони, как мелкая белая стружка. Я храню эти обрезки на тумбочке у кровати, пока свекровь их не выкидывает. «Ты и так сумасшедшая, а будешь копить этот мусор, так и вовсе свихнешься», — говорит она. В ту ночь я размышляю, как бы вернее прикончить свою свекровь. Через неделю я снова стригу дочки ногти, заворачиваю обрезки в носовой платок и прячу их в шкаф. Да, это безумие. Я чувствую, как оно подступает. С каждым днём чуточку ближе. Но это правильное безумие, необходимое для выживания видов.